Глава 1. 2018. Кристина. На дискотеке было неуютно. Впрочем, даже приличной дискотекой, как в американских молодежных сериалах, назвать это разношерстное сборище вчерашних первокурсников язык не поворачивался но и грубая вписка не клеилась к набившимся в двухкомнатную хрущевку экономистам второгодкам, закрывшим сессию три дня назад. Наливали чинно, курили поначалу только на балконе, мусор сгребали на кухню. Даже ковер в гостиной свернули и прислонили к стене. И только ленивый за вечер не пошутил, что выносить тело надо обязательно в темноте. На дешевый юмор не обращали внимания. Кто-то притащил допотопный проектор, разноцветные всполохи светомузыки били в глаза, выхватывая из темноты раскачивающиеся в танце тела. Звук, рвущийся из портативной колонки, вибрировал в душной комнате, заставляя все внутри трепетать и отзываться в ответ. Кристина содрогнулась, когда из выкрученных почти на полную мощность динамиков ударили вступительные аккорды новой песни. Вечеринка начала чахнуть, но после пары медляков и вовремя поднесенных запасов спиртного у толпы открылось второе дыхание. В прокуренном воздухе грохотало начало знаменитой «Видели ночь». Имеется в виду песня группы «Кино». Вокруг сплошным бензиновым пятном колыхались тела танцующих. Капли пота блестели на разгоряченных лицах. Распущенные волосы взметались и опадали. Кристина поморщилась и встревоженно огляделась по сторонам. Все банально и просто. Но что-то все-таки не так. Совсем не так. Ближе к полуночи Ощущение «что-то не так» разрослось и словно газом наполнило комнату, погнав Кристину в ванную, освежить лицо и ладони под холодной водой, а затем и в другие помещения в поисках друга. Медленно покачиваясь и иногда бросая взгляд поверх незамечающих ничего необычного людей, Кристина стала осторожно пробираться в кухню крохотное помещение с заваленным грязным столом и приютившимися в углу шкафчиками унылого серого цвета. Тусклый свет выхватывал из полумрака горы, использованной одноразовой посуды, раскрытые коробки из-под пиццы и пустые бутылки. Жизнь на задворках веселья отчетливо попахивала объедками, дешевым пивом и чьей-то рвотой. Говорят, ее еще в 80-х построили. Окна поставили, даже оборудование завезли. Короче, все тип-топ было. Только строители не рассчитали зыбкость почвы, и фундамент повело. Это, конечно, официальная версия. Местные говорят, что лет за 20 до стройки там кладбище с землей сравняли. Вот покойники и обозлились. Появление Кристины на кухне посреди чужого разговора ощущалось, как внезапный выход на сцену опоздавшего актера. Все замолчали и синхронно повернули головы к двери, как будто только ее и ждали. Здесь были душа группы Юлиан с неподходящей имени-внешностью дворового Задиры, спортсмен Сашка с девушкой Лерой и еще несколько ребят. Лица тонули в тенях и сигаретном дыму. Ей махнули приветливо, давай, мол, к нам, и тут же вернулись к разговору. У нее же еще форма какая-то особенная была, подсказала в полголоса Лера. У больнички еще расскажу. Вот не знаю, кому реально взбрело в голову, что строить лечебное заведение в виде знака биологической опасности хорошая идея. Но в конце концов, Имеем, что имеем. Кристина мазнула взглядом по подоконнику, удивительно чистому. За окном колыхал ветками старый клен. Свет фонаря слепым бликом расползался по стеклу, и разглядеть двор удавалось с трудом. Но даже так Кристина увидела, что возле подъездного козырька пусто. Никто не следил за ней. Сегодня не следил. «Садись, красотка!» Рядом с ней похлопали по табуретке. К своему стыду Кристина всё еще не знала имен некоторых одногруппников. Те, казалось, поступили после школы в вуз чисто для галочки и на пары не являлись. Зато, едва заходила речь о совместном внеучебном досуге, вырастали как грибы из-под земли. Она опустилась на липкую дермантиновую сидушку, и, не зная, куда деть руки, стала теребить угол клеенчатой скатерти. «Артема не видели?» «Был здесь. Сейчас придет, не боись. Ну, что там дальше?» Юлиан побарабанил пальцами по колену, как бы вспоминая, на чем они остановились. Короче, и вот. Строительство прекратили в 85-м, а уже в 90-х по ближайшим районам расползлись слухи, что в подвале Ховринки обосновалась секта сатанистов под названием Немастор. Они облюбовали один из четырех уровней подвала, где и проводили свои черные мессы, которые часто заканчивались жертвоприношениями. Сначала, когда в Ховрино стали пропадать бездомные собаки и кошки, никто особо не обратил внимания на это. Но впоследствии стали исчезать и люди, А потом, вблизи Ховренки, находили человеческие останки с явными следами ритуальной смерти. Грохот музыки в соседней комнате вибрациями передавался по стенам. Из зловещего шепота не выходило, но все равно сделалось как-то не по себе. Выдавить сектантов из подвала не удалось, поэтому в одну из облав было принято решение просто затопить его а потом забетонировать все входы-выходы. Что и сделали. Но проверить достоверно невозможно. Говорят, ФСБ наложила на эту операцию гриф «Секретно». Потом же другие завелись, вроде подражателей. Дети черного черепа или как-то так. Из угла возразили. Это в нижнем было. И не в девяностых, а в конце нулевых. И что там дальше? Последнее относилось к Юлиану. Смятый сапожок самокрутки передавался из рук в руки по кругу, и Кристина не была уверена, что внутри был обычный табак. Кристина поморщилась и демонстративно разогнала дым перед лицом ладонью. В горле першила и все время тянула закашлять. На парней ее молчаливое скрытое недовольство, впрочем, не особо подействовало. Или история, про то ли ховринских, то ли нижегородских психов, слишком увлекла их фантазию. А дальше пропажи вроде бы прекратились. В каком это году было? Я тебе что, в Википедия? Вяло огрызнулись в ответ. Зато теперь девушек опять ищут. Сказано было как будто просто вслух, не для кого-то конкретного. Тем не менее, в кухне стихли даже шорохи только музыка по-прежнему долбила из гостиной. «Думаешь, дело в больничке?» В груди у Кристины что-то болезненно ёкнуло. Сашка не ошибался, но факты бессовестно искажал. Сообщения об исчезнувших девушках действительно мелькали на просторах ВКонтакте, заплывая даже в некоторые студенческие беседы. Одна из пропавших года три назад училась в их универе, и, говорят, каждый сентябрь ее фотография в тревожной поисковой рамке мелькала в студенческих новостях. Но ничего, кроме условных границ, возраст 20-25 лет, нормальное телосложение, рост средний, их не объединяло. Ни общие знакомые, ни место жительства, ни социальный статус, Не тем более какая-то заброшенная больница в глухомани на севере Москвы. «Хорош!» — вывел Кристину из размышлений бодрый голос Юлиана. Он как раз достал из-за стула гитару, несколькими рублеными и точными ударами по струнам проверил настройку и тряхнул челкой. «Давайте лучше нашу». «Под нашей?» Обычно подразумевался любой известный хит, который приходил ему в голову. Давно потускневший город, подрёв ледяных моторов, пытается выжать соки, но плесень там не ракфоров. Здесь и далее равнодушие. Мальбек фит Сюзанна. Артём всё не возвращался. Кристина поёжилась и огляделась внезапно осознав, что не знает и половины из затесавшихся на кухню, и буквально наткнулась взглядом на незнакомку. Закинув ногу на ногу, та сидела здесь же, между холодильником и темным проемом в коридор. Выглядела студентка так, словно и впрямь не удержалась и стала годкой. Черное платье из тяжелого бархата, но с атласными лентами. Такие же ленты плотными витками оплетают запястья обеих рук. Черные с холодным отливом волосы змеятся по плечам и заканчиваются где-то в районе бедер. Жилка пульсирует на лбу, а кожа бледная белая, что у Гоголевской панночки. Зато губы вишнево-красные, а глаза двумя темными осенними лужами на лице. Удивительно, как при такой колоритной внешности девчонка умудрялась оставаться незаметной, подобно какому-нибудь шкафу или еще одной табуретке. Об нее и правда пару раз чуть не споткнулись, когда передвигали стол, расширяя количество посадочных мест. Или пытались соорудить на подоконнике башню из пустых коробок от пиццы. Однако ничто не прошибало ее отрешенного спокойствия. Ни болтовня, ни возня, ни дым. Девушка так и сидела, уперев острые локти в острое же колено и внимательно слушала рассказ, уставившись в пространство неподвижным, как у змеи, взглядом. «Уже отъехала», — подумала Кристина, и ей вдруг сделалось неуютно. От я круги под глазами наружу. Равнодушия я полон, немного простужен. Закрой небо рукой, мы не помним, как нас зовут. Дорогой мой друг. Почувствовав на себе взгляд, девушка пристально уставилась на Кристину. Всего на пару секунд, но их хватило, чтобы по спине прошла волна колких мурашек. Стараясь не привлекать к себе внимания, Кристина встала, отодвинула скрипучую табуретку и, огибая пустые бутылки, расставленные так густо, будто кто-то нарочно минировал ими кухню, протиснулась в коридор. Кристину обдала удушающий сладким парфюмом. Немного гвоздики и ладан. Так пахло в церкви, тяжело и обволакивающе. Вслед донеслось вместе с гитарным боем. Проведи меня до дома, мы знакомы до стомы. Комом в горле застрянут, день был слишком натянут. Проведи меня до дома, мы знакомы до стомы. Комом в горле застрянут, день был слишком натянут. А, -а, -а. Артем Леонтьев обнаружился в подъезде. Сидел на подоконнике на один лестничный пролет ниже квартиры в компании чудом уцелевшей герани. Равнодушно тыкал в светящийся экран мобильника и, кажется, чувствовал себя вполне комфортно. Лестничная клетка была как в доме Артема. И на секунду Кристина представила, будто она снова, как много лет назад по привычке заглянула к нему в гости и наткнулась на друга, пережидавшего родительскую ссору за пределами квартиры. Артём поморщился, будто не рад был самой Кристине. Кинул косой взгляд на дверь, буркнул. Как соседи еще никого не вызвали. Кристина прислушалась. Музыка дрожью и глухими ударами битов разносилась по стене. «Прибавь громкость!» и дом-шестидесятник развалится подобно карточному собрату. На дачах, наверное, все. Суббота, неуверенно предположила она. Спорить с Артёмом значило нарваться на угрюмое ворчание, или, хуже того, лекцию минут на сорок. В школе его дразнили всезнайкой и занудой. В универе, на удивление, миролюбиво сторонились. И все таки компания... Сначала одногруппников с их музыкой, а теперь и Артема, оказалось лучше тревожного, разъедающего изнутри одиночества. Потому что, стоило остаться одной, Кристину настигал липкий страх, живший с ней уже неделю. «Примитивные радости, как животные», — сказал Артем, намекая на оставшееся за дверью веселье. И Кристину сразу обдала знакомым холодом. Так чувствовалась опасность, которая незаметно для Артема проникла в дом и устроилась рядом с ним на подоконнике. Почему-то вспомнилась шутка, что людей с отчеством Артемович не существует, а значит друг детства заранее обречен. На фоне темного окна его силуэт казался неясной тенью, явившийся в подъезд из потустороннего мира. Отглаженные брюки, рубашка, жалкий маменькин сынок, чистюля. Разношенные кеды на контрасте с остальной одеждой смотрелись высшим проявлением вольности. Лишь на подобную степень развязности он был способен. Этот тихий очкарик-отличник. Ну и еще на кое-что. Проводи меня домой, Тем, пожалуйста. Странности начались чуть больше недели назад. Поинтересуйся, кто-то в чем дело. Сама Кристина не смогла бы точно рассказать, почему внезапно воздух за спиной начинал густеть, и зло покалывать спину ощущением чьего-то взгляда. Почему на пустынной улице или даже в универском коридоре тянуло, невзначай обернуться, Хоть взгляд каждый раз наталкивался на ничем не примечательную пустоту. Лезть к тетке с жалобами она не осмелилась. Младшие близняшки сдавали экзамены, воротили носы от десятого класса и вместо уроков пропадали у сомнительных друзей. Так что беспокоить сестру покойного отца еще и этими пустяками Кристина не решалась. Правда, сама она не верила в пустячность своих опасений. Кто-то и вправду следил за ней, всякий раз ускользая раньше, чем она успевала обернуться. Но не расскажешь ведь, что по пятам следует невидимка с такими же скрытыми от тебя целями. На улице дышалось легче. Воздух, точно оставленный в покое на ночь, раскрылся десятками летних ароматов. Пахло скошенным газоном, краской для городских заборчиков, мокрым после дождя асфальтом и поникшей сиренью, которая растеряла бутоны и теперь обиженно лезла в окна первых этажей их тихого спального района. Синеватая, рассеивающаяся предрассветная темнота была похожа на сахарную постилу, воздушную и мягкую. После бьющих в глаза огней и сигаретного дыма, простор и тишина теплой июльской ночи почти физически ощущались вокруг. К окраинным домам зубчатой стеной подступал лесопарк. Ни разу за все время своего существования не засветившийся в местных криминальных сводках. Взяв у подъезда бодрый темп, Кристина не сбавляла шага, позволяя Артему, держаться в паре метров позади и лишь временами оглядывалась, ловя смутно мелькающую на краю сознания тревогу. Что-то скриблось, даже не так. Что-то настойчиво копошилось в голове, как мысль о невыключенном утюге. Но она то и дело складывалась в лишенные смысла слова. «Он будет ждать в темноте». «Кто он?» Горящие фонари золотистыми шарами отражались в растекшихся по асфальту лужах. Оставалось 500 метров до дома, которые Кристина могла бы преодолеть сама, но в этот раз почему-то побоялась. Она старательно пыталась найти рациональную причину её внезапного беспокойства и не могла. Хороший сегодня был вечер. Не смело произнес Артем, стараясь придать голосу непринужденность. Я рад, что учебный год наконец закончился. Еще пять минут назад ты так не считал про вечер. Примитивные радости или и что там? Ответ прозвучал не резко, но чуть холоднее, чем было запланировано. Артем моментально сник, будто комментарий относился непосредственно к нему но все-таки выдал. «Ты какая-то нервная в последнее время. Не замечала?» «Нет», — соврала Кристина и отвернулась, чтобы Артем не догадался о лжи по глазам. Неожиданно на смену тревоги пришла злость на саму себя. Конец года, нервы, куча сданных экзаменов. Она просто не успела войти в привычный ритм, вот и все. Не стоит придумывать глупости. Район, по которому они шли, был тихим, уединенным, в стороне от гулкой стремительной автострады. Но жили тут спокойно и без происшествий. Ночь уже откатилась махровым упругим клубком в подвальные окна домов. Скоро самые ранние из их обитателей выползут на работу, во дворах появятся сонные собачники с любимцами. Даже электрички уже ходят. Ничто не могло случиться здесь в этот час. До дома оставалось не больше трети пути, и Кристина остановилась. «Мы пришли, спасибо за компанию». Она махнула рукой в сторону железной двери незнакомого подъезда. Главное, чтобы мнительный Леонтьев не почувствовал подвоха в ее словах. Однако сбить с толку его не удалось. Ты же не здесь живешь. А ты давно у меня в гостях был. Вот именно. Так что знай, мы переехали. Тот послушно проглотил приманку. Жаль. В смысле, жаль, что совсем мало прошлись. Артем топтался рядом, заглядывая девушке в лицо. Робко, несмело. Словно боялся оскорбить или обидеть подругу взглядом. Ему явно было неловко. На вечеринке и теперь, стоя под влажными, роняющими с листья в холодные капли кустами сирени. вообще не с ней, с одноклассниками, с одногруппниками. Ему было неудобно и неловко по жизни. Кристина отвернулась к двери, потянула за холодную металлическую ручку, желая поскорее избавиться от навязчивого внимания когда ее догнало предложение. Тогда, может, увидимся еще потом. Я имею в виду не на парах, а вот летом я бы хотел поговорить. Я же вижу, как ты ведешь себя. Иди домой, Тём. Кристина обернулась, чуть не хлестнув его расплетенными волосами по лицу, но тут же спохватилась, смягчаясь. Потом поговорим, окей? Дверь подъезда оказалась не запертой, и это было сейчас на руку. Подождав несколько минут, Кристина вышла на улицу и, оглянувшись, быстрыми шагами засеменила в направлении, противоположном тому, куда удалился Артём. Звонкие девичьи каблучки резво отбивали ритм по влажному асфальту. В упругом воздухе, точно в душистом сиропе, Плавал невесомый аромат еще молодого лета. Идя по безлюдному тротуару с желтыми пятнами прибитой пыльцы, Кристина почти убедила себя, что никакого странного ощущения не было и в помине. Она уже подходила к своему дому, затерявшемуся в глубине окутанного предрассветным маревом района, когда почувствовала неладное. Снова Острое, навязчивое ощущение тревоги, но теперь другого рода. Кристина замерла посреди улицы, напряженно прислушиваясь. «Эй, красавица, сколько времени, не подскажешь?» На затерявшейся в зарослях сирени скамейке лежал раскисший пьяница. «Или у тебя нет часов? Если нет, ты извини». Дернувшись в так трезво застучавшему сердцу, Кристина быстро ускорила шаг. «Черт бы их подрал всех! Повыползали! Лето!» Противный комок паники шевельнулся и застыл в горле. Сразу стало нечем дышать. «Далеко собралась!» Она испуганно вскрикнула, когда второй, не пойми откуда взявшийся мужик, вынырнул из-за куста, схватил Кристину за рукав, попытавшись развернуть к себе. «Может, составишь нам компанию?» Из приоткрытого рта разила прокисшей кислятиной. Пинчуга пошатывался, неуверенно стоя на ногах, и вот-вот наравил завалиться. Но хватка оказалась неожиданно сильной. Примерившись каблуком, Кристина с размаху пнула его по ноге и, воспользовавшись секундным замешательством, бросилась бежать настолько быстро, насколько позволяли скользкие босоножки. Сзади послышалась сдавленная ругань, но преследовать ее, кажется, не собирались. Тяжело дыша, она влетела в подворотню и только здесь чуть сбавила темп, оглядываясь. Неприятная ситуация. Неприятная, но, слава богу, не смертельная. Впереди, на стоянке перед домом, вспыхнули фары. Водительская дверь приоткрылась, и оттуда высунулся человек. Высокий, темноволосый мужчина лет тридцати, может, совсем с небольшим хвостиком. В непримечательных потертых синих джинсах и черной куртке. Широкие дуги бровей, глубоко посаженные глаза, остро очерченные скулы и бледные тонкие губы. Он казался абсолютно простым, почти заурядным. Такие десятками ходят по городу, без труда сливаясь с толпой. Спешат по утрам куда-то, шатаясь в давке общественного транспорта. Пьют кофе из сминаемых пластиковых стаканчиков. Ругаются в пробках, шутят с друзьями и смотрят фильмы по вечерам. «Девушка, у вас все в порядке? Могу вам чем-то помочь?» Лицо, еще не успевшее очнуться от заторможенно-сонного оцепенения, медленно примеряло на себя выражение участливого беспокойства. Оставив машину, незнакомец осторожно приблизился, попеременно глядя то на Кристину, то ей за спину, словно предчувствовал что-то нехорошее. Кристина растерянно кивнула, оборачиваясь. Позади никого не было. Возможно, увидели свет фар и побоялись сунуться. А может, были в таком состоянии, что даже шагу ступить не смогли бы. Она переоценила опасность. Но лучше уж так, чем впутаться в неприятности, не имея возможности выпутаться из них. «Простите, все в порядке, спасибо», — наконец раздельно проговорила она, переводя дыхание. Сердце усиленно бухало в груди, не желая приходить в нормальный темп. Все хорошо. Незнакомец приятно, немного рассеянно улыбнулся. Глаза по-прежнему оставались серьезными и тревожными, с какой-то легкой сумасшедшенкой, талантливо скрываемой за занавесом дружелюбия. Кристина ощущала на себе внимательный, Давящий взгляд. Его лицо казалось знакомым. Подумалось, память вот-вот подкинет подсказку, где они могли встречаться раньше. Коллега тетки, школьный учитель, пришедший перед самым выпуском, старший брат давно забытой знакомой. «Я пойду. Благодарю вас за бдительность». Кристина шагнула в сторону, но тут же почувствовала, как что-то мешает ей отвернуться, притягивает внимание. Чужой взгляд. Взгляд, в котором словно были собраны тлеющие искры темного огня, готового в одно мгновение разгореться с полной силой. Внимательный, пронзительный, пульсирующий и втягивающий в себя, в бездонную, клубящуюся темноту зрачков. Было нечто неестественное, магнетическое в одном ощущении, вызываемом этим взглядом. Как волна холодных мурашек, скользнувших по позвоночнику в жаркий июльский день. Кристина нервно сглотнула, стараясь унять дрожь в ногах. «Рад помочь». Незнакомец беспомощно развел руками, отступая к своей машине. Кристина развернулась, собираясь уйти, как внезапно почувствовала, что что-то случилось с ее глазами. Нет, не так. Что-то происходило вокруг. Предметы на мгновение помутнели, сделались блеклыми, непривычно вытянутыми и изогнутыми, будто на сюрреалистической картине. Контуры поплыли, размножились, задрожали, точно раскаленный воздух над костром. И среди наслаивающихся друг на друга изображений проявилось цветное сияние. Кристину окружал свет. Тусклый, бледный. Он исходил от всего, что было рядом. Более того, прямо от неё, изнутри, зарождаясь мельчайшей искрой в районе солнечного сплетения. С каждой секундой делался все ярче, плавно перетекая из одной формы в другую. Податливый, теплый, осязаемый. Тянул к себе магнитом, необъяснимым зовом, заставляя следовать за собой. Звал, маня окунуться глубже в облако мерцающих искр. Кристина почувствовала себя бабочкой, мотыльком в ночи, безудержно стремящимся к далеким огням, к их горячему, обжигающему существу. Коснуться бы его, дотронуться, хоть на мгновение. Кристина попробовала сделать шаг, но мир внезапно потерял привычные ориентиры, и, оступившись, она неловко осела на асфальт. Шершавая крошка кольнула нежные ладони. «Что с тобой?» Руки незнакомца, внезапно оказавшегося рядом, сжали ее плечи, встряхивая в попытке привести в чувство. «Никогда не...» Слова превратились в белый шум. Голова и мир вокруг затеяли бешенную пляску. Кристина зажмурилась, пытаясь унять этот хоровод. Волна непонимания и страха подкатывала к горлу одним большим жгучим комком. «Кристина?» Из темноты вынурнула знакомая фигура. Голос, неуверенный, звонкий, почти неизломанный возрастом, все такой же наивный и добрый, как тогда, в пятом классе. Артем появился из-за угла, из черной дыры подворотни, куда еще пять минут назад зашла она сама. Решил убедиться, что она действительно пошла домой. Или же заранее знал, что сцена у подъезда была представлением. Что случи, что-то резко, пронзительно, быстро, молниеносно резануло воздух. Казалось, тени за спиной незнакомца вдруг встали дыбом, повинуясь необъяснимому яростному порыву И, сложившись в два рваных, изогнутых полотна, на отмаш полоснули по застывшей в полушаге от крестины фигуре Леонтьева. Он не успел отреагировать, только вздрогнул, выставив вперед руку, и согнулся пополам, начав медленно оседать на асфальт. Нет! Острый вскрик ножом вспорол окружающую ночную темноту, отразился от нее пронзительной вспышкой возвращаясь назад. «Это мой друг! Вы не понимаете! Не трогайте!» В этот момент реальность замерла, расслоилась на отдельные рваные кадры. В голове стучала лишь одна мысль. «Не может! Невозможно! Нереально!» Сквозь заволакивающую глаза пелену с неожиданной четкостью прорезалась склонившаяся над Кристиной фигура. Бледный, растрепанный незнакомец был похож на призрака, явившегося к ней сквозь облако невообразимо яркого, ослепительного сияния. Свет плясал по его лицу, расцвечивая кожу причудливой смесью оттенков. Отражался в неподвижных темных глазах, Терялся цветами в волосах. Никогда не видел ничего подобного раньше. Кристина почувствовала, как ее подхватили с земли. В свете желтого равнодушного фонаря качнулось перед глазами небо, будто проеденное телевизионной рябью, но ясное, лишенное дымной завесы городских облаков. Небо, из фиолетово-спокойного ночного мира тайн. А затем оно потонуло в неожиданно нахлынувшей темноте.